Дочь объявляет матери, что ей сделали предложение, и она собирается выходить замуж. Мать ей, но ты смотри, до свадьбы с ним ни-ни, не -ни, ни вздумай. Это как, ну знаешь, если бы тебе на Новый год подарили велосипед, а кататься на нем до лета потерпи, поняла? Поняла, мама, поняла, про велосипед поняла. Ну а насосом-то хоть можно пользоваться?